Глава вторая. Лотос и бутылка. Уиллард Джедди, консул Соединенных Штатов в Коралево, сидел и лениво писал свой годовой отчет. Гудвин, который по обыкновению зашел к нему покурить на своей любимой прохладной веранде, не мог отвлечь его от этого занятия и удалился, жестоко броня приятеля за отсутствие гостеприимства. «Я буду жаловаться на вас в министерство», — сердился Гудвин. «Даже разговаривать со мною не хочет, даже виски не попотчует». «Хорошо же вы представляете здесь наше правительство». Гудвин побрел в гостиницу наискосок в надежде уломать карантинного доктора сразиться на единственном в Коралево бильярде. Он уже сделал все, что было нужно для поимки убежавшего президента — И теперь ему оставалось одно — ждать, когда начнется игра. Консул был весь поглощен своим годовым отчетом. Ему было только 24 года, и в Корале он прибыл так недавно, что его служебный пыл еще не успел остыть в тропическом зное. Между Раком и Козерогом такие парадоксы допускаются. Столько-то тысяч гроздьев бананов, столько-то тысяч апельсинов и кокосовых орехов, столько-то унций золотого песку, столько-то фунтов каучука, кофе, индиго, сарсапарилы. подумать только, что экспорт по сравнению с прошлым годом увеличился на 20%. Сердце консула было преисполнено радости. Может быть, там, в государственном департаменте прочтут его отчет и заметят, Но тут он откинулся на спинку стула и засмеялся. Он становится таким же идиотом, как и все остальные. Неужели он мог забыть, что Кораллио — ничтожное городишко ничтожной республики, ютящееся на задворках какого-то второстепенного моря? Ему вспомнился Грег, карантинный врач, выписывавший лондонский журнал «Ланцет» в надежде найти там выдержки из своих докладов об отцеле ли «Желтой лихорадки, которые он посылал в Министерство здравоохранения. Консул знал, что из полсотни его добрых знакомых, оставшихся в Соединенных Штатах, едва ли один слыхал об этом самом Коралю. Он знал, что только два человека прочтут его годовой отчет, какой-нибудь мелкий чиновник в департаменте да наборщик казенной типографии — Может быть, наборщик заметит, что в Коралео коммерция начала процветать, и даже скажет об этом два слова приятелю, сидя вечером за кружкой пива и порцией сыра. Только что он написал «Крупные экспортеры Соединенных Штатов обнаруживают непонятную косность, позволяя французским и немецким фирмам захватывать в свои руки почти все производительные силы этой богатой и цветущей страны, как услыхал хриплый гудок пароходной сирены. Джедди отложил перо, надел панаму, взял зонт. По звуку он узнал, что прибыл пароход «Волгалла», один из грузовых пароходов компании Визувий занимавшийся перевозкой бананов, апельсинов и кокосов. «Все в Коралю, начиная от пятилетних ниньос, младенцев!» могли с точностью определить по свистку пароходной сирены, какой пароход прибыл в город. По извилистым дорожкам, защищенным от солнца, консул пробрался к морю. Благодаря долгой практике он вымеривал свои шаги так аккуратно, что появлялся на песчаном берегу как раз в то время, когда от судна отчаливала шлюпка с таможенными, которые производили осмотр товаров согласно законам Анчурии. В Коралево нет гавани. Такие суда, как Волгалла, должны бросать якорь за милю от берега. Их нагружают в море. Легкие грузовые суденышки подвозят к ним фрукты. К Солитосу, где была отличная гавань, подходило много кораблей, но в Кораллио лишь грузовые, фруктовые. Редко-редко остановится в здешних водах каботажное судно или таинственный бриг из Испании или с самым невинным видом бесстыжая французская шхуна. Тогда таможенные власти удваивают свою бдительность и зоркость. И вот во мраке ночи между прибывшими судами и берегом начинают крейсировать какие-то загадочные шлюпки, а утром в галантерейных и винных ловчонках Коралева замечается множество новых товаров, которых не было еще вчера, в том числе бутылки с тремя звездочками. И говорят, что у таможенных в карманах их синих штанов с пунцовыми лампасами В такие дни звенит больше серебра, чем накануне. А в таможне не найти никаких документов, свидетельствующих о получении пошлины. Шлюпка с таможенными и волгалы прибыли к берегу одновременно. Впрочем, было так мелко, что пристать к самому берегу не представлялось возможности. 5 ярдов хороших волн отделяло прибывших от суши. Тогда полуголые карибы вошли в воду и понесли на себе судового комиссара с волгалой и маленьких туземных чиновников в бумажных рубашках, в соломенных шляпах с опущенными большими полями и в синепунцовых штанах. В колледже Джедди славился своей игрой в бейсбол. Теперь он закрыл зонт, воткнул его в песок и, как лихой бейсболист, нагнулся, опираясь руками в колени. Комиссар, встав в позу подающего, швырнул консулу тяжелую пачку газет, перевязанную бечевкой. Каждый пароход привозил консулу газеты. Джедди высоко подпрыгнул и с громким «твак» поймал брошенную пачку. Гуляющие по берегу почти треть всего населения стали аплодировать и весело смеяться. Каждую неделю они ждали этого зрелища, и всегда оно доставляло им радость. В Коралево не поощряли новшеств Консул снова раскрыл свой зонтик и пошел обратно в консульство. Представитель великой нации занимал деревянный дом о двух комнатах, обведенный с трех сторон галереей из пальмового и бамбукового дерева. Одна комната служила канцелярией и была обставлена весьма целомудренно. Письменный стол, гамак и три неудобных стула с тростниковыми сидениями. Висевшие на стене две гравюры изображали президентов Соединенных Штатов, самого первого и самого последнего. Другая комната служила консулу жильем. Было 11 часов, когда он вернулся с берега. Время для первого завтрака. Чанка, карибская женщина, которая стряпала для Джедди, только что накрыла стол на той стороне галереи, которая была обращена к морю и славилась как самое прохладное место в Коралево. На завтрак был подан бульон из акульих плавников, рагу из земных крабов, плоды хлебного дерева, жаркое из ящерицы, вестынские маслянистые груши-авокадо, только что срезанный ананас, красное вино и кофе. Джедди сел за стол и блаженно-лениво развернул свою пачку газет. Два дня подряд он будет читать здесь, в Кораллеу, обо всем, что творится на свете, с таким же чувством, с каким мы читали бы маловероятные сведения, сообщаемые той неточной наукой, которая чтится описывать дела марсиан. После того, как он прочтет эти газеты, он предоставит их поочередно другим англоамериканцам, живущим в Кораллеу. Первая попавшаяся ему в руки газета принадлежала к разряду тех обширных печатных матрасов, на которых, как принято думать, читатели нью-йоркских газет вкушают свой литературный сон по воскресеньям. Консул разостлал ее перед собою на столе и подпер ее увесистый край с помощью спинки стула. Потом он не спеша занялся едой, изредка он перевертывал страницы и небрежно пробегал глазами по строкам. Вдруг ему бросилось в глаза что-то страшно знакомое, занимающая половину страницы неряшливо оттиснутая фотография какого-то судна. Лениво всмотревшись в картинку, он смотрелся и в заглавие статьи, напечатанное рядом крупными буквами. Да, он не ошибся. Картинка изображала и Далию, 800-тонную яхту, принадлежащую, как говорилось в газете, лучшему из лучших, медасу денежного рынка и образцу светского человека Джиуорду Толиверу. Медленно потягивая черный кофе, Джедди прочитал статью. В ней подробно исчислялось все движимое и недвижимое имущество мистера Толивера, Потом столь же подробно была описана его великолепная яхта, а дальше, в конце, сообщалась главная новость — крошечная как горчичное зерно. Мистер Толливер вместе со своими друзьями отправляется в шестинедельное плавание вдоль среднеамериканского и южноамериканского берега и среди Багамских островов. В числе его гостей находятся миссис Кэмберленд Пейн и мисс Эйн. Ида Пейн из Норфольга. Чтобы угодить своим читателям, автор статейки сочинил целый роман. Он так часто склеивал имена мисс Пейн и мистера Толивера, что казалось, будто он уже держит над ними брачный венец. Жеманно двусмысленный играл он словами «В городе упорно говорят, носятся слухи, нас не удивило бы, если бы...» и в конце концов приносил поздравления. Джедди, окончив завтрак, взял газеты, отправился к концу веранды и, опустившись в свой любимый шезлонг, положил ноги на бамбуковые перила. Он закурил сигару и глядел в море. Ему было приятно сознавать, что прочитанное нисколько не взволновало его. Он радовался, что наконец-то ему удалось победить ту печаль, которая погнала его в добровольное изгнание — в эту далекую страну Лотоса. А Лотос, как известно, символ забвения всех печалей. Конечно, Ида ему не забыть никогда, но мысль о ней уже не причиняла ему боли. Когда Ида повздорила с ним, он напросился на эту консульскую службу в Коралю, горя желанием отомстить Иде, порвать не только с ней, но и со всей атмосферой, которая окружала ее. И это ему удалось. За весь год, что он находился в Коралео, ни он ей, ни она ему не написали ни единого слова, хотя от немногочисленных друзей, с которыми он еще изредка переписывался, он кое-что узнавал о ней. И все же ему было приятно узнать, что она до сих пор не вышла ни за Толивера, ни за кого другого. Но, очевидно, Толивер еще не потерял надежды. Впрочем, Джедди теперь все равно. Он вкусил цветов лотоса. Он чувствовал себя превосходно в этой земле вечно жаркого солнца. Те давно минувшие дни, когда он жил в Соединенных Штатах, казались ему раздражающим сном. Дай Бог Иди такого же счастья, каким наслаждался он теперь. Воздух бальзамический, как в далеком Авалоне, Блаженной стране из кельтской мифологии, Вольный безмятежный поток зачарованных дней, Жизнь среди этого праздного и поэтического народа, Полная музыки, цветов и негромкого смеха. Такое близкое море и такие близкие горы, Многообразные видения любви, красоты, волшебства, Распускающиеся белой тропической ночью, Все это доставляло ему несказанную радость. Кроме того, Не нужно забывать и о Пауле Бренниган. Джедди думал жениться на Пауле, конечно, если она даст согласие. Впрочем, он был твердо уверен, что она не откажет. Но почему-то он все не делал предложения. Несколько раз слова уже готовы были сорваться у него с языка, но что-то непонятное всегда мешало. Может быть, здесь сказывался бессознательный страх, что, если он произнесет эти слова, будет порвано последнее звено, соединяющее его с прежним миром. С Паулой он будет очень счастлив. Мало было в этом городе девушек, которые могли бы сравняться с нею. Она два года училась в монастырской школе в Новом Орлеане, так что, когда на нее находила блажь пощеголять своим образованием, она оказывалась ничуть не хуже девушек из Норфолька и Манхэттена. Но сладостно было смотреть на нее, когда она облекалась в национальный испанский костюм и гуляла по комнате с голыми плечами и широко развивающимися рукавами. Бернард Бренниген был крупнейший купец в Коралео. Он торговал не только на побережье, но и водил караваны мулов, поддерживая оживленную связь с жителями деревень городишек, находящихся внутри страны. Его супруга была местная аристократка знатного кастильского рода, но на ее оливковых щеках был коричневый оттенок, свидетельствующий об индейской примеси. От союза ирландца с испанкой произошел, как это часто бывает, отпрыск удивительно красивый и самобытный. И родители, и дочь были в высшей степени приятные люди, и верхний этаж их дома был давно уже к услугам Джедди и Паулы — Стоило ему только собраться с силами и заговорить об этом. Прошло два часа. Консулу наскучило чтение. Газеты в беспорядке лежали возле него на галерее. Разлегшись в кресле полусонными глазами, смотрел он на раскинувшийся вокруг него рай. Банановая роща широкими своими щитами заслонила от его взоров море. Отлогий спуск от консульства к берегу был укутан темно-зеленой листвой апельсинных и лимонных деревьев, только что начавших цвести. Лагуна врезалась в берег, как темный зубчатый кристалл, и над нею вздымалась чуть не облакам белесая сейба. Зыблящиеся листва кокосовых пальм сверкала огненной декоративной зеленью на сером граффити почти неподвижного моря. Джеди смутно чувствовал яркую охру и кричащую красную краску среди слишком зеленого молодого кустарника, чувствовал запах плодов, запах только что расцветших цветов, Запах дыма от глиняной плиты, кухарки-чанки, Стряпающей под тыквенным деревом. Он слышал дисконтовый смех туземных женщин, Несущиеся из какой-то лачуги. Слышал песню красногрудки. Ощущал соленый вкус ветерка, Диминуэндо еле уловимой прибрежной волны. И понемногу возникло перед ним белое пятнышко, Которое все росло и росло, и в конце концов выросло в большое пятно на серой поверхности моря. С ленивым любопытством он следил, как это пятно всё увеличивалось и вдруг превратилось в яхту и далее, несущуюся на всех парах параллельно берегу. Не меняя позы, Джедди следил за хорошенькой белой яхтой, как она быстро приближалась как поравнялась с коралево. Потом, выпрямившись, он увидел, как она пронеслась мимо и скрылась из виду. Она прошла совсем близко, в какой-нибудь миле от берега. Он видел, как поблескивали ее надраенные медные части. Он видел полоски ее палубных тентов. Но подробнее он не мог рассмотреть ничего. как корабль в волшебном фонаре и далее проплыла по освещенному кружочке его миниатюрного мира и пропала. Если бы не осталось легкого дымка на горизонте, можно было бы подумать, что она явление нематериального мира, химера его праздного мозга. Джеди вернулся в канцелярию и снова засел за отчет — Если чтение газетной статейки не слишком растревожило его, то это безмолвное движение внезапно появившейся яхты умиротворило его окончательно. Она принесла с собой мир и покой, ибо у него уже не осталось и тени сомнения. Он знал, что люди, сами не сознавая этого, часто продолжают лелеять надежды. Теперь, когда Ида проехала по морю две тысячи миль и только что промчалась мимо него, не подав ему знака, Даже подсознательно ему нечего больше было цепляться за прошлое. После обеда, когда солнце спряталось за гору, Джедди вышел прогуляться по узкой полоске берега под кокосовыми пальмами. Легкий ветерок дул с моря, испещряя поверхность воды еле заметными волнами. Крошечный девятый вал, нежно шелестя по песку, прибил к берегу какой-то блестящий круглый предмет. Волна отхлынула, и предмет покатился назад. Следующая волна снова вынесла его на песок, и Джеки поднял его. Предмет оказался винной бутылкой из бесцветного стекла. У бутылки было длинное горло. Пробка была вдавлена очень глубоко и туго, и горло запечатано темно-красным сургучом. В бутылке не было ничего, кроме листа скомканной бумаги, которую, очевидно, смяли, когда протискивали в узкое горлышко. На сургуче был оттиск кольца с какой-то монограммой. Но, должно быть, оттиск делали в попыхах, разобрать инициалы было невозможно. Ида Пейн всегда носила перстень с печаткой и любила его больше других колец. Джеди казалось, что на сургуче оттиснуты знакомые буквы и п. и почему-то он почувствовал волнение. Это напоминание гораздо интимнее отражало ее личность, чем та яхта, на которой она только что промчалась. Он вернулся домой и поставил бутылку на письменный стол. Сбросив шляпу и пиджак, он зажег лампу, так как ночь стремительно сгущалась после коротких сумерек и стал внимательно рассматривать свою морскую добычу. Приблизив бутылку к свету и понемногу поворачивая ее, он в конце концов разглядел, что она заключала в себе два листа мелко исписанной почтовой бумаги, что бумага была того же формата и цвета, как та, на которой писала свои письма Ида Пейн, и что почерк, насколько он мог установить, был ее. Грубое стекло так искривляло лучи света, что Джедди не мог прочитать ни единого слова. Но некоторые заглавные буквы, которые ему удалось рассмотреть, были написаны Идой. Это было совершенно бесспорно. С еле заметной улыбкой смущения и радости Джедди снова поставил бутылку на стол и рядом с нею аккуратно расположил три сигары. Потом он пошел на галерею, принес оттуда шезлонг, и комфортабельно разлёгся в нём. Он будет курить сигары и размышлять над создавшейся проблемой. А проблема была трудная. Лучше бы ему не вылавливать этой бутылки. Но бутылка была перед ним. Море, откуда приходит так много тревог, Зачем оно пригнало к нему эту бутылку, разрушившую его душевный покой? В этой сонной стране, где времени было больше, чем нужно, он привык размышлять даже над ничтожными вещами. Много самых причудливых гипотез пришло ему в голову по поводу этой бутылки, но каждая, в конце концов, оказывалась вздором. Такие бутылки порою бросают стонущих или потерпевших аварию кораблей, вверяя этим ненадежным вестником призыв о помощи. Но ведь не прошло и трех часов с тех пор, как он видел Идалию, она была цела и невредима. Может быть, на яхте взбунтовались матросы, пассажиры заперты в трюме и письмом заключенным в бутылке молят о помощи? Нет, это слишком неправдоподобно, и кроме того... Неужели взволнованные узники стали бы исписывать мелким почерком четыре страницы, чтобы подробно доказывать, почему их необходимо спасти? Так постепенно, путем исключения, он забраковал все эти невероятные гипотезы и остановился на одной гораздо более правдоподобной. Письмо в бутылке было адресовано ему. И да знает, что он в Коралево, Проезжая мимо, она бросила свое послание в море, а ветер пригнал его к берегу. Едва Джедди пришел к такому выводу, как на лбу у него прорезалась морщинка и возле губ появилось выражение упрямства. Он продолжал сидеть, глядя в открытую дверь на гигантских светляков, бредущих по тихим улицам. Если это послание было от Иды... О чем она могла писать ему, как не о примирении? Но в таком случае зачем она вверилась в сомнительной и ненадежные бутылке? Ведь для писем существует почта. Бросать в море бутылку с письмом — это легкомыслие. Это дурной тон. Это даже если хотите обида. При этой мысли в нем пробудилась гордыня, которая заглушила все прочие чувства, воскрешенные в нем найденной бутылкой. Джедди надел пиджак и шляпу и вышел. Вскоре он оказался на краю маленькой площади, где играл оркестр, и люди, свободные от всяких дел и забот, гуляли и слушали музыку. Пугливые сеньориты то и дело проносились мимо него со светляками в черных, как смоль, волосах, улыбаясь ему робкой и льстиво. Воздух одурял ароматами жасмина и апельсинных цветов. Консул замедлил шаги возле дома, где жил Бернард Бренниган. Павла качалась в гамаке на галерее, она выпрыгнула словно птица из гнезда, при звуках голоса Джеди на щеках у нее выступила краска. Ее костюм очаровал его. Кисейное платье, все в оборках, с маленьким корсажем из белой фланели. Какой стиль! Сколько изящества и вкуса! Он предложил ей пойти прогуляться, и они побрели к старинному индейскому колодцу, выкопанному под горою дороги. Сели рядом на колодезном срубе, и там джеди наконец-то сказал те слова, которых от него так давно ждали. И хотя он знал, что ему не будет отказа, он весь задрожал от восторга, увидев, как легка была его победа и сколько счастья доставила она побежденной. Вот сердце, созданное для любви и верности, не было ни кокетливых ужимок, ни расспросов, ни других требуемых приличиями капризов. Когда Джедди в этот вечер Целовал Паулу у дверей ее дома, он был счастлив, как никогда. Здесь, в этом царстве лотоса, в этой обманной стране, Покоится в сонной стоме, казалось ему, как и многим мореходам, До него самым упоительным и самым легким делом. Будущее у него идеальное. Он очутился в раю, где нет никакого змея. Его Ева будет воистину частью его самого, недоступная соблазнам и оттого лишь более соблазнительной. Сегодня он избрал свою долю, и его сердце было полно спокойной, уверенной радости. Джедди вернулся к себе, насвистывая эту сладчайшую и печальнейшую любовную песню «Ласточка». У двери к нему навстречу прыгнула, весело болтая, его ручная обезьянка. Он направился к письменному столу, чтобы достать обезьяне орешков. Шаря в полутьме, его рука наткнулась на бутылку. Он отпрянул, словно дотронулся до холодного круглого тела змеи. Он совсем забыл, что существует бутылка. Он зажег лампу и стал кормить обезьянку. Потом очень старательно закурил сигару, взял в руки бутылку и пошел по дорожке к берегу. Была луна, море сияло, ветер переменился и, как всегда, по вечерам дул с берега. Приблизившись к самой воде, Джедди размахнулся и швырнул бутылку далеко в море. На минуту она исчезла под водой, потом выпрыгнула Ее прыжок был вдвое выше ее собственной высоты. Джеди стоял неподвижно и смотрел на нее. Луна светила так ярко, что ему было ясно видно, как она прыгает по мелким волнам вверх и вниз, вверх и вниз. Она медленно удалялась от берега, вертясь и поблескивая. Ветер уносил ее в море. Вскоре она превратилась в блестящую точку, то исчезающую, то вновь появляющуюся. А потом ее тайна исчезла навеки в другой великой тайне — в океане. Джедди неподвижно стоял на берегу, курил сигару и смотрел в море. «Симон! О, Симон! Проснись же ты, Симон!» — орал чей-то звонкий голос у края воды. Старый Симон Крус был метис, рыбак и контрабандист, живший в хижине на берегу. Он только что вздремнул, и вот его будет. Он вышел из хижины и увидел своего знакомого младшего офицера с Волгалы, только что причалившего в шлюпке к берегу. Его сопровождали три матроса. «Вставай, Симон!» — крикнул офицер. «И доктора Грега или мистера Гудвина или кого другого из приятелей мистера Джедди и тащи их поскорее сюда!» «Святители небесные!» — воскликнул сонный Симон. «Не случилось ли с консулом беды?» «Он под этим брезентом!» — сказал офицер, указывая на свою шлюпку. «Еще немного и был бы утопленником!» Мы увидели его судно за милю от берега, он плыл, как сумасшедший, за какой-то бутылкой. Но бутылка уплывала все дальше. Мы спустили ялик, и к нему казалось, что вот-вот он поймает бутылку. Нужно было только руку протянуть. Но тут он ослабел и погрузился в воду. Хорошо, что мы подоспели вовремя. Может быть, он еще жив, но нужен доктор. Это уж ему решать. «Бутылка!» — сказал старик, протирая глаза. Он еще не совсем проснулся. «Где бутылка?» «Плывет где-нибудь там!» — сказал моряк, тыкая большим пальцем по направлению к морю. «Да проснись же ты! Симон!»